Глава двадцатая. Дожить до рассвета К утру от торгового городка мало что осталось. Большую часть забрали пожары. Не пострадал один замок, но и он был разграблен, а наместник убит. Там-то и нашли тело Архимага. Ко мне, ближе к времени рассвета, подошел картат с толпой озадаченных пожилых магов и обыденно спросил. Грэм. — Расскажи нам, что случилось с мастером Уртаном. Он вошел в замок и велел спускаться. Больше я его не видел. Холодно ответил, не переставая вычесывать своего коня. — Он был жив, когда ты уходил? — Да. — Не врешь? Он пристально на меня посмотрел. В тоне прослеживалась угроза. — Приказываю говорить правду. — Не вру. Так же холодно, — ответил я. — Я же вам говорил. Картат обернулся к магам. Его воля подчинена, а такое существо не способно причинить вред хозяину. Саркат передал его архимагу, так что с большей вероятностью его убила стража замка. Картату явно не сообщили, что при взятии крепости я пытался убить Сарката. Но разве это волнует тех, кто сидит в запасе? Да и зачем брать на войну старого алхимика? Кидаться боевыми артефактами любой сможет. — Кто следующий в очереди? — выкрикнула беловолосая старуха в серой мантии. — Федерик! — ответил алхимик. — Надо его найти и сообщить радостную весть. — Да, лучше архимага быть не может! — возмутился один из старцев, мотая головой. Толпа магов направилась в сторону, но ответ алхимика я услышал. Из тебя, Баланс, вышел бы Архимак куда лучше. Не сомневаюсь, ты бы перекрасил всю башню магии в серый цвет, дабы мы все ходили с такой же хмурой физиономией. До рассвета я провозился с лошадью. Это была на удивление спокойная ночь. Партизанские отряды продолжали набеги, но теперь возле купола их караулили маги, и свечения амулетов замечали задолго до появления врагов. Арбалетчики справлялись по наводкам колдунов так хорошо, что до меня не доносилось ни единого крика. Вскоре армия покинула город. На развилках дороги встречалось множество храмов трех богов. Но к тому моменту, как мы проезжали рядом, священные места горели огнем. Сегодня угасла и моя вера в трех богов. Будь они милостивы, как их описывают в легендах, то помогли бы заблудшей душе, вроде меня, отправиться за грань, где она обрела бы вечный покой. А когда солнце близилось к закату, мы спустились с холма. Отсюда в низине хорошо просматривалась столица, расположенная на соседнем холме. К громадной крепости вели три дороги, и на нашем пути стояла восьмитысячная войско. «Заманивают в низину, а потом пустят град стрел», — подумал я, но по-прежнему молчал. Саркат ехал верхом подле меня на гнедой кобыле. Уж не знаю, где он ее взял и куда делся старый конь. На войне теряется многое. Что уж говорить о лошади. Многие потеряют здесь свою человечность или того хуже душу. «Встаем или идем вперед?» — спросил у меня парень показывая на солдат, сопровождающего магов отряда. Они разворачивали лагерь прямо на склоне. «Идем туда, где разворачивают красный шатер. Эта ночь будет жаркой. Я натянул поводья, дабы конь свернул влево и не мешал воякам разбивать лагерь. Особенно, ежели их маги смогут проклятие через низину перекинуть. Ты подумал о бабке. Хочешь ей помочь?» «Пожалуй». «Думаешь, я родом из этих мест?» Он говорил тихо, дабы посторонние не слышали. «Судя по той книге, что ты мне показывал, твой отец встретил мать в Ментилии. Хочешь обрести семью?» «Хочу», он говорил искренне. «Я не успел рассказать свой план, созданный целиком из метафор, как дорогу нам преградил старик в черной мантии. С ним у нас были дальние счеты». Саркат. «Довожу до твоего сведения, что отныне я новый архимаг!» Лицо мальчишки вытянулось, но он ответил. «Как скажете, мастер?» «Нового архимага мне хотелось убить сильнее, чем предыдущего!» «Как луна выглянет из-за туч, спускайтесь в низину и всем магам по пути передавай!» «Да, мастер!» Юноша слегка склонил голову. Федерик посеменил дальше карьергарду. Видно, горбатый старик хотел собрать всех магов до единого. «Поехали дальше», — сказал я парнишке. «Но про защиту не забывай. Ежели это то, о чем я подумал, то нас остановят раньше, чем мы спустимся с холма». Он говорил шепотом, но я услышал. «Не остановят, если пересядешь на моего коня». Саркац слегка кивнул. «Мы не подгоняли лошадей, дабы не привлекать внимания» но обоим хотелось скорее сбежать. — Тебе жить до рассвета, зачем же помогать им? — так же тихо спросил Саркат. Дабы моя семья осталась цела. — Они там? — я кивнул в ответ. Солнце озаряло низину последними яркими лучами этого дня, моего последнего дня. Но, несмотря на все происходящее, я собирался дорого продать свою жизнь. Перед тем, как выйти коннице авангарда, мы свернули в лес. Саркат спрятал свою кобылу за пригорком и наложил на нее сонные чары, а сам забрался на моего коня и создал магическую защиту над нами. Он крепко обхватил мою броню, и мы ринулись вниз по склону, держась параллельно тракту. Вороной конь неохотно пробирался через сугробы, и я заставлял его петлять, дабы не быть замеченными. Под прикрытием широких стволов деревьев нам удалось не только незаметно спуститься, но и подняться на холм к лагерю Ментилийской армии. Нас заметила стража, но я подал условный свист, и они не выпустили ни единой стрелы или болта. — Я могу увидеть герцога Омери? — спросил у первого попавшегося стражника. — Ждите здесь, я обязан сообщить ему о вашем появлении. Дальше в лагерь не пущу. Стражник презрительно оглядел Сарката. Благо, я успел надеть шлем, и никто не разглядывал мое лицо, в котором даже полный идиот узнал бы о мертве. Передай ему слово в слово. Дом огня приветствует тебя, гореть врагам от огня варцифера. И он захочет встретить нас. Стражник обещал передать послание и скрылся в лагере. Я спешился и помог мальчишке слезть с коня. Дежурные отвели нас к костру. Саркату принесли миску с похлебкой и кусок хлеба, а я от еды отказался. Тело не чувствовало жар костра, но осевший на доспехах иней растаял. Отец не заставил себя долго ждать. При его приближении солдаты повставали с бревен и вернулись к своим делам, умело изображая бурную деятельность. Доран Омери примчался на рыжей кобыле, в сопровождении группы из солдат, и подвел лошадь к костру. Он спешился и встал напротив нас, возвышаясь над огнем. Его взгляд смотрел не на меня, а на сидевшего рядом с Арката. Отец умело скрывал эмоции, но глаза всегда выдавали его, и сейчас в них блестел страх. — Зачем ты привел его сюда? — вместо приветствия спросил герцог. Доран стоял предо мной в облегченных доспехах, держа руки за спиной. Он высоко поднимал подбородок, как делал всегда, ругая своих детей при редких встречах. Но я давно вырос и в нынешнем положении не знал, что такое страх. Выпрямился и встал подле него. В броне был выше отца на целую голову. Нас окружили сопровождавшие герцога солдаты, но отец одним взмахом руки велел им отойти. — Я привел тебе подмогу. Взамен прошу позаботиться о нем. Я указал на сидевшего перед костром парня. — Где гарантия, что вы не собираетесь уничтожить нас изнутри? — прошептал Доран. — Ее нет. — Так же тихо, но холодно, — ответил я. — Либо хоть раз доверишься сыну, либо проиграешь войну. Эрулану хватило одного мага, дабы захватить Урсентоль. Я напомнил о взятой за день крепости. Его шпионы должны летать быстро. Местные маги любят использовать для слежки птиц и грызунов. Это был ты? Герцог обратился к мальчишке. Саркат в ответ хмуро замотал головой. Этот маг уже мертв. Его ты убил в замке Весентош. Он недоверчиво посмотрел мне в глаза сквозь прорези доспехов. — Да... Твои вороны остались там, дабы выклевать его глаза. Отец слегка улыбнулся уголками рта. — Ты должен выстроить лучников и магов на позиции к полуночи, — продолжил я. Когда луна выглянет из-за туч, начнется бой. Улыбка резко исчезла с лица отца, и слова выдали удивление. — Кто додумался атаковать ночью? — Те же люди, кто придумал зимнюю кампанию. И, как видишь, вполне успешно. Но так как? Моих донесений хватит для убедительности. Выставь нас на передовую и не пожалеешь. Ты, как всегда, беспечен и уверен в победе. Отец был прав. В Эрулане самые талантливые маги. И Саркат способен с ними соперничать. Но чем это кончится? Следуй за мной. Если что-то пойдет не так, вас остановят наши маги. Герцог выделил саркату коня, и мы в сопровождении охраны отца галопом понеслись по протоптанной для лошадей дороге. Лес стремительно кончался. Мы выехали на склон перед крепостной стеной столицы Ментилии. В темени ночи наши недавние союзники не смогли бы отличить нас от обычного разведывательного отряда. На противоположном холме магическое зрение улавливало сложные магические приготовления. Луна показалась из-за туч куда раньше, чем мы добрались до отряда боевых магов, ждавших сигнала к атаке законницей авангарда основного войска. Серебристый свет озарил заснеженную низину, утыканную острыми кольями, острия которых смотрели в сторону противника. Из стана врагов вышли трое в красных мантиях. Маги усиливали друг друга связующим плетением. Приглядываясь к ним, я чуть не пропустил поворот, но умный ворной скакун заржал и повернул в нужном направлении, оставив без внимания перекрывавший путь валун. Троица магов выставила вперед руки, и низину заполнили всполохи огня. Колья горели, а снег таял, обнажая неприглядную землю. Через какое-то мгновение низина превратилась в болото. Следом вышли пятеро магов земли и я думал, что они устроят холму незабываемое землетрясение, а вместо этого они встряхнули низину и заставили почву подняться так высоко, что углубление межхолмов стало в два раза выше. Зачем тогда было колья сжигать? Задумался я над тактикой, когда мы въехали в лагерь. Доран не намеревался советоваться с королем и вел нас прямо к линии фронта. Лошади перешли на рысь. Солдаты выстраивались в строй, но впереди стояли ментелистские маги. Магическое зрение уловило, как они все подпитывают защитный барьер перед собой. Это была первая война магов за сотню лет. Война, где люди стали подспорьем для сильных мира сего. У Эрлана было в запасе чуть больше двухсот магов и сорок пять учеников, коими не собирались жертвовать. В ментилийском отряде я насчитал 118 взрослых магов, пока Дуран инструктировал меня по стратегии. — Вперед не суйтесь, иначе повредите защиту. В низину не спускайтесь, а если такое случится, то остерегайтесь обгоревших кольев. — Они заколдованы? — спросил Саркат. Он по-прежнему сидел в седле. — Да, — ответил герцог и продолжил раздавать инструкции, которые сводились к одному не мешать другим магам. — Ты так и не ответил на мои условия, — перебил его. — Мне нужны гарантии, что Саркату помогут найти семью и пристроят. Отец шумно выдохнул, но ответил. — Моего слова будет достаточно? Или ты сомневаешься, что если юный маг поможет нам, то мы не отблагодарим его? — С перебежчиками на войне всякое делают за прошлые преступления. На войне нет жалости. Я вспомнил один из уроков отца и фразу отца, сказанную единожды, но запомнившуюся на всю жизнь. А я здесь, из-за любви к своей семье, не прошу позаботиться о розе и детях. Ты и так это сделаешь. Но есть еще мой друг, который может стать сильнейшим магом во всем Арирхиле. Я позабочусь о нем. Послышался знакомый женский голос из-за спины. Я обернулся. И увидел в прорезях шлема лицо Марайны. Ты жива, тело издало нотку радости. Жива, но лучше бы была мертва. Тогда бы ты остановил треклятую армию на границе, процедила чародейка и ткнула пальцем в огоньки костров лагеря на соседнем холме. Я тоже рад тебя видеть, говорил холодно, но надеялся, что она поймет знакомую иронию. Вместо очередного упрека девушка подошла и обняла меня. Я опешил, но слегка прижал ее к себе. — Лаэль любил тебя и продолжает любить. Тихо сказал я. Он будет ждать тебя за гранью. Марайна отпрянула и кивнула в ответ. В ее глазах заблестели слезы. Мне было жаль ее, но уже ничего нельзя было исправить. Она хотела спасти мужа, а получила меня. Но это еще не худшее приобретение. Вскоре ей предстоит узнать Сарката получше. Конечно, если мы выживем. — Пошли первые атаки! — выкрикнули с первой линии. — Барьер выстоит! — Попробуем пробить их защиту. Я обращался и к Марайне, и к парню. Саркат кивнул. На его лице не было страха. Дуран, найди Израиль, она слушниками правого фланга. Зачем тебе королева эльфов? Небо осветили огненные сполохи, ударяющихся о защиту заклинаний. Нет времени объяснять. Марайна взяла герцога за руку. Найди и приведи, она очень важна. Я тебе не гонец, отрезал отец. Она может останавливать время, сказал я. Саркат от удивления открыл рот и застыл. Будь сейчас лето, он бы точно проглотил пару мошек. Отец задумался всего на мгновение, дабы принять решение. — Я лично приведу королеву эльфов. — Вот и славно, — ответил я и шагнул к коню. — Саркат, давай я помогу тебе спешиться и пойдем ко второй линии. — Давай, я готов показать все, на что способен. Отец попрощался со мной так же холодно, как и всегда, будто я вовсе не умирал. Но у меня не осталось эмоций на обиду. Я был благодарен за последнюю возможность увидеть его. Я спустил Сарката с коня. Он хромал, держась за мою руку. Его силе воли можно было позавидовать. Каждый шаг из увеченных ног причинял адскую боль. Марайна увела коня с линии фронта и вернулась на свою позицию. Мы встали во втором ряду за десятком магов в белых балахонах. В барьер прилетел огненный шар, на миг окрасив протоптанный под ногами снег в алые тона. Звуки горно сигнализировали об атаке. Колдуны с правого и левого края создали из снега смертоносные стрелы. И тысячи острых наконечников беспрепятственно прошли через наш барьер и раскололись о вражеский. Так будет продолжаться, пока один из куполов не падет? — спросил стоявший передо мной Саркат. И никто не нападает с тыла? — Про тыл нас не уведомляли, — отозвался я. — Судя по последним дням, у ментилийцев хорошо продуманная стратегия. Ежели ментилийцы умнее, то почему Эролану принадлежит пол материка? Он обернулся и прищурил единственный глаз. — Они не умнее, просто военачальники не берут родственников короля. А кругу огласили мощные раскаты грома. Саркат от неожиданности закрыл уши руками. За ними последовал ряд острозубых молний. Стоявшие перед нами маги напряглись. Им становилось тяжелее удерживать огромный барьер. — Мы должны пробить защиту первыми! — огласил парень, перекрикивая трескающие звуки молний. — Мне нравится твоя сообразительность. Я снял латные перчатки и положил ладони на плечи юнца. Покажи им всем, на что способен. Меня можешь не жалеть. О нет, ты должен видеть этот триумф. Самомнение парня поражало больше, чем его находчивость. Саркат вскинул обе руки к небу и зашептал, четко выговаривая каждое слово мудреного заклинания. Такому учили лишь в доме магии. Тучи заполонили небосвод, скрыв серебряный свет луны. Тьма сгущалась на холме противника, будто живая. Саркат наслал громадную тень, и она пожрала весь свет на вершине соседнего холма. Боевые маги продолжили атаковать защитный барьер эроланцев. Наш спектакль им не помешал. Одна рука юнца не давала противникам отогнать тень, пока вторая создавала новое плетение. Снег под ногами таял, земля подрагивала мелкими толчками. Недавно созданный пласт почвы в низине межхолмов поднимался. Мокрые куски накладывались друг на друга, создавая громадную фигуру голема. Магическое чудище распрямилось. С него осыпались обгорелые копья и взрывались. Вода стекала, образовывая внизу целое озеро грязи. Чудище перекосилось, взрывы пожирали его ноги. Протяжный вой озарил округу. Со злости голем замахнулся и ударил земляным кулаком о барьер эйроланских магов. Кулак разбился в грязевые капли. Через защиту в чудище летели огненные шары. — Нужно его высушить! — выкрикнул я в сторону пятерки огневых магов. Ответом мне стал кивок красноволосой женщины. Судя по движению губ, она передала просьбу остальным. Рев голема заглушил ее голос, став предзнаменованием этой войны. Чародейки выпустили жар, волнующий воздух. Остатки снега под ногами растаяли. От голема пошел пар. Но пока все его силы уходили на восстановление своих утраченных частей. Леденящие заклинания ударяли в барьер перед нами, но большая часть попадала в голема, нервируя магическое существо. Невидимый щит покрывался ледяными кругами, которые углубляли трещины в защитном плетении. Пучки света на соседнем холме медленно отгоняли тьму. Высохший голем ударил в щит еще раз. Саркат не жалел сил, вкладываемых в него. И еще раз. Ноги парня подкосились, а вражеская защита пошла мелкими трещинами. Мальчишка ударил последний раз, и щит раскололся на мелкие невидимые осколки. Тьма развеялась, но и наше ограждение грозило развалиться в любое мгновение. — Все силы на барьер! — раздался приказ верховного мага, стоявшего позади. Он усиливал голос магией. Больше сотни магов объединились с плетающим силы заклинанием. Усиливая друг друга, они направили свою магию к барьеру. Теперь лишь он отделял нас от врага. Леденящие атаки не прекращались но совместными усилиями колдунам удалось склеить трещины в плетении и усилить его. — Саркат, оставь голема! — я наклонился и сказал ему на ухо, дабы перебить звуки войны. Голем ударил по стану врага последний раз, но магов не задел. Умельцы также объединились в связанные магией группы, и над каждой возвели новый купол. — Чудище с ревом распалось! — Но крупные земляные шары Саркат вскинул к небу. Поджигайте! выкрикнул парень огненным магом. Пятерка отделилась от общей цепочки и подожгла шары. Саркат сменил направление, и его создание упало на вражеский лагерь метеоритным дождем. До нас доносились крики солдат, с которыми вчера мы сражались бок о бок. Местные маги удерживали сотни вражеских заклинаний, попадающих в щит. Здесь лед соседствовал с пламенем, а молнии вырывались из кратких бурь. Саркат поднял земляную пыль густым навесом, заострил мелкие частички песка и камней и направил на вражеское войско. Если нам удастся покосить людские ряды, то ментилийская армия, стоявшая за нами, с легкостью их добьет. Я так сосредоточился на сражении, что не заметил приближения верховного мага. Старик в простецком сером балахоне с магическим посохом прошел через всю линию соприкосновения, дабы взглянуть на Сарката. — Молодой человек, у вас непревзойденный талант! — протараторил старик с длинной седой бородой. — А зыбучий песок на весь склон можешь не спаслать. — Могу, мастер! — стиснув челюсть, ответил парень. — Я подхвачу земляную дымку! — заверил старик и встал рядом с нами. — Дерзай! Мальчишка кивнул и на миг опустил руки, встряхнул их, дабы сбить прошлые плетения, а верховный маг тем временем подхватил чары и поднял над головой деревянный посох. Подобным обладал покойный архимаг Эролана. Руны на древке засияли зеленым. Пока мальчишка маскировал склон в ловушку, засыпая верхние слои тонким слоем земли, старик обращал песчаный навес в настоящую смертоносную бурю. Я помнил звуки войны, но то, что происходило сейчас, оказалось куда страшнее. Крики и стоны тысяч людей сливались воедино. Маги соседнего холма оказались находчивее. Когда несколько их соратников утонули в зыбучих песках, колдуны построили воздушный мост через низину. В попытках остановить приближающихся врагов половина ментилийских чародеев оставила подпитку барьера но все боевые плетения обходили мост стороной. То были отражающие чары нового архимага. Я опасался его даже после смерти. Саркат медленно расширял зыбучие пески. Тяжелая броня тянула солдат вниз, как и зазевавшихся магов. Глубоко под землей вопли стихали. Там души обретали свой вечный покой. Ни одно боевое плетение не дотянулось до архимага. Горбатый старик шел впереди группы по нерушимому воздушному мосту. Он связал себя с дюжиной магов тем же плетением, что я ни разу не смог разрушить. — Как пробить их защиту? — обратился к верховному магу Ментилии, перекрикивая шум и гам войны. Прочел по губам ответ старца. — Подобного не встречал. «Нам конец, если он доберется до купола», — успел я подумать, как худшее свершилось. Федерик вышел на склон в десятки шагов от защитного барьера. За ним вышли маги. За последним развеялся мост. Горбатый старик приблизился к высокому невидимому плетению и встал напротив магов. Саркат увидел, кричал, чтобы они уходили. Но послание не пересилило шум множества взрывов у щита высоко над головой. По губам Федерика я прочел смертоносное заклинание. Маг, подпитывавший своей энергией купол, схватился за грудь и упал. Связующее заклинание на миг прервалось, но вражеский отряд успел проскочить к нам. Барьер воздвигся вновь за их спинами. Саркат оставил в покое зыбучий песок и переключился на архимага. «Как к нему приблизиться?» – спросил он у меня. «Отбивая все атаки», – холодно ответил я, но понимал, что старика будет гораздо сложнее уничтожить, чем его предшественника. Федерик убивал всех, кто приближался к нему на расстоянии двух шагов. Между нами было около ста, а Саркат не мог идти быстро из-за ранений. Архимаг отражал все заклинания, благо они возвращались не к тому, кто их послал, а в хаотичном порядке. Маги умирали, обращались в ледяные фигуры, падали на пути огненных шаров или воздушных лезвий. Мальчишка окружил нас куполом. Он останавливал все атаки эрландских магов. Мы шли медленно, по прямой, к своей цели. Могу поклясться, что мое сердце на миг дрогнуло, когда Федерик приблизился к группе водных магов. Он убил двоих и остановился, пока в его щит попадали заклинания Марайны. Девушка не приближалась, но атаковала изо всех сил. Я должен ей помочь, сказал парню и отпустил его. Без помощи Саркат упал на землю, а я побежал к ней. Достал из ножен меч и подоспел вовремя. Одним ударом разрубил плетение смертельного заклинания, направленного на чароейку, закрыл ее собой. Был готов снова отдать за нее свою жизнь, а точнее, этого хотела моя умершая плоть, и душа не могла ей противиться. — Грэм, вот мы снова и встретились! — со зловещей улыбкой процедил Федерик. — Уходи! — я обернулся к марайне. Живо! Она послушалась, но в океане ее глаз блеснули искры страха. Она боялась за мою жизнь. На этой стороне фронта лишь Саркат знал, что до рассвета я не доживу. Приму за честь убить тебя, сломанный воин! продолжил Архимак. А я предпочту сломать тебя. Мне удалось вложить во фразу всю оставшуюся в теле злость. Эрфантас! Я направил меч острием в сторону архимага. Руны на броне засияли голубым. Первозданная энергия хаоса вылилась наружу, но и она не смогла разрушить крепкую связь. Разве существует в мире что-то сильнее магии хаоса? Повернул голову к Саркату. Парнишка лежал на размытой земле под собственным защитным куполом. Я молился про себя, дабы он встал. Помощь пришла откуда не ждали. Эльфийская стрела с красным оперением попала в голову одному из сопровождающих Федерика. Магическая связь на миг разорвалась. Я замахнулся мечом, но внезапно поднявшийся ветер подхватил старика. Лезвие ударилось о землю. Меня преследовал злобный смех Федерика, будто он был везде, но в то же время его нигде не было видно. Мне на помощь пришла тройка боевых огненных магов. Я уступил им возможность сразиться с эйруландскими магами и ринулся к Саркату. Протянул парню руку и помог подняться. — Не следовало тебя так оставлять, — промолвил я вместо извинений. — Не стоило, — обиженно ответил парень и встал. Я придерживал его за плечи. Магия давала ему сил, чтобы ровно стоять на ногах. «Где мастер Федерик?» Саркат осмотрелся. «Думаю, он прячется за мороком. Ничего не вижу». Мое магическое зрение оказалось бессильно в поисках архимага. Судя по выражению лица Сарката, он тоже ничего не видел. «Что может быть сильнее магии хаоса?» – спросил я. «Не знаю. Наш мир создан из хаоса, и никто не знает, что было до него». Вопрос не отвлек парнишку от сражения. Мы приблизились к куполу, и Саркат продолжил работу над зыбучими песками. Он создавал смертельные очаги прямо в лагере врага. К нам присоединился верховный маг. Пользуясь случаем, я отвлек его от создания заклинания. Но маг не сбился, а ответил на мой вопрос по завершению атаки. «До хаоса была тьма!» Первозданное зло — это запрещенная магия. Как ее одолеть? Верховный маг не успел ответить, как его защиту пробил одиночный удар молнии. Он не успел ничего понять, как вторая врезалась в его тело. Седые волосы встали дыбом, электрический импульс пронесся по телу. Маг упал в судорогах. Саркат поддерживал заклинание — Несмотря на все происходящее позади, магия юнца была столь велика, что смогла закопать большую часть ирландского войска. Я слегка обернулся, дабы следить за происходящим, не хотел получить внезапный удар. Федерик вернулся на поле брани, его окружили маги всех мастей. Но архимаг сражал смертельным заклинанием каждого, кто подходил ближе, чем на два шага. И с каждой смертью он приближался к нам. В темных глазах блестел азарт. Так смотрит хищник на долгожданную добычу. Эльфийские стрелы забрали жизни шести подручных Федерика. Отряд остроухих обошел стороной столпотворения, и я увидел рыжеволосую девушку, которая бежала ко мне. Израиль в дорогом наряде более не напоминала служанку. Ко мне шла истинная королева эльфов. Тело невольно улыбнулось, и на этом закончилась моя радость. — Мне придется оставить тебя, друг. Я наклонился к мальчишке. — В последний раз. — Что ты задумал? Саркат повернул голову, прищурил единственный глаз. — Тебе не победить в этой войне. Федерик нас всех перебьет. «И ты решил сдаться?» — рявкнул парень. «Нет, но не тебе суждено остановить это чудовище. Запомни мои слова. Ты станешь самым сильным магом в Ментилии, если доживешь до утра». Он с непониманием посмотрел на меня. Я убрал руки с его плеч и помог сесть. Ушел, не оборачиваясь, дабы не видеть, как смотрит на меня мальчишка. Я побежал навстречу королеве эльфов, благо защищал от всех попадавших в меня притеней. Рядом с Израэль семенили два боевых мага, и, судя по их лицам, они были готовы защитить ее ценой собственных жизней. Мы встретились через пару мгновений. Эльфийка схватила меня за руку, ничего не говоря. Щелчок пальцев. Между нами загорелась искра. Всем закрыть глаза! Громко прокричала Израиль, а маги усилили ее голос. Совет озарил поле брани. Те, кто пренебрег советом, мгновенно ослепли. Крики затихли. Брошенные боевые заклинания, как и эльфийские стрелы, застыли прямо в воздухе. Я выхватил из ножен меч и повел Израиль в гущу толпы. Федерик стоял неподвижно, наполовину слившись с ветром. На его лице застыл звериный оскал. Еще бы миг, и смертельная буря забрала бы жизни двадцати опытных магов. Израиль, будто застыла вместе с остальными. Но ее тело двигалось, а зрачки смотрели только на свет. Я вытянул ее руку со скрещенными пальцами к защитному куполу Федерика и ладонь прошла сквозь него. Свет выжигал плетение, как огонь внутри тонкого ледяного шара. Я отодвинул Израиль и отпустил ее руку. Время вернулось на круги своя. Воспользовался моментом и занес меч над головой. Сталь пронзила мага, оборачивающегося в ветер. Лезвие заискрило голубыми огнями. Федерик кричал. Его плоть разлетелась на мелкие песчинки и слилась с ветром. Ментелийские маги, не мешкая, прикончили союзников архимага. Израиль приказала убрать купол и вновь взяла меня за руку. Щелчок пальцев. На этот раз совет палился в низину и на соседний холм, ослепляя врагов. «В атаку!» – прокричала королева, а слова ее усилили магией. Ответом ей стали воодушевленные возгласы. Маги шли впереди войска из людей и эльфов, дабы добить врагов. Эта ночь была долгой. За кровавыми сражениями я и не заметил, как солнце показало свои первые лучи. Ноги подкосились. Успел передать остывшую силу артефакта Израиль и упал. Душа более не цеплялась за тело Лаэля а устремилась к свету за грань. Эта смерть была куда приятнее предыдущих.